Глава 21. Умная и серьёзная девушка, прошедшая прекрасную школу, где учителя были строги, очень строги. Девушка, получившая такое образование, какое не получали даже самые высокородные девы всех обществ мира. Девушка, которой долгие годы учили ледяному спокойствию и стальному хладнокровию, вдруг хихикнула, как самая последняя дурочка, услышавшая в свой адрес сальный комплимент или пошлую шуточку. хм Хихикнула абсолютно по-идиотски. Ей даже стыдно стало от своей незамутнённой реакции обыкновенной радостной дуры. Стыдно. И потом пришло возмущение. А возмущение от слов молодого человека сменилось замешательством и испугом, смешанным со стыдом. А уж после сердце сдавило настоящим большим стыдом от одной мысли, что желание этого наглого Ройки вдруг как-то при стечении каких-то фантастических обстоятельств «Может и осуществиться. Впрочем, почему фантастических? Ведь совсем недавно она сама, сама и без принуждения обещала ему свою благосклонность. Наверное, придется исполнять свои обещания, ведь Ройке... Он такой, ну, неплохой человек, и симпатичный, и ей нравилось его целовать. От этих мыслей деву просто кинуло в жар». Ей, конечно, надо было воспринять его слова серьезно и хладнокровно и отнестись к ним с достоинством, а, может быть, даже и оскорбиться. Но вместо этого у нее вдруг сильно забилось сердце, и она заволновалась. Вот из-за этого волнения она издала столь нехарактерный для себя звук, а еще Зоя почувствовала, что краснеет. И щеки у нее краснеют, и уши, а потому почти рефлекторно она опустила свою вуаль, чтобы под нее... О, Господи, хоть немного перевести дух. А этот болван, который ввел ее в краску, вдруг еще и спрашивает со всей возможной заботливостью, волнением и желанием разглядеть ее под вуалью. — Фройлингер Труда, вам дурно? — Ох, какой же он болван! Я задыхаюсь от стыда и волнения, а он еще спрашивает. И главное, так проникновенно, с такой заботой. Девушка снова схватила со стола стакан с лимонадом и, чуть приподняв вуаль, стала пить лимонад. Выпила весь, даже разгрызла пару кусочков льда, которые к тому времени не успели растаять. И только потом, поняв, что ройки все еще ждет от нее ответа, наконец пропищала так жалко, что самой себе стало противно. «С «Чего это вдруг? Нет, нет, я абсолютно не волнуюсь». «Почему я сказала волнуюсь? Он же спрашивал про другое». Зоя стала махать на себя руками. Веера же у нее не было, словно я не хватало воздуха. Чем еще больше взволновала Генриха, он пересел на другой стул, чтобы быть к ней ближе, поймал ее левую руку и сжал ее довольно крепко. «Фройлен Гертруда, наверное, я поспешил, но просто вы мне обещали. Если я доберусь до Джеймса, я подумал, что все сделал, и вот но если вы не готовы...» Ах, «Генрих, я бы всё помню». Она прервала его и замолчала, потому что не могла говорить, так как сердце ее билось просто бешено. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. «Генрих, я готова исполнить свое обещание. Просто, ну, просто не сейчас. Может быть, завтра? Сейчас я хотела поговорить о камне, о Рубине». «О Рубине?» — переспросил он с некоторым разочарованием и не выпуская ее руку. «Ну, о том, как нам его добыть». «Ах, да». Он согласился вернуться к делу и улыбнулся. «Но пока... Сейчас я хотел бы вас поцеловать. Это в виде аванса». «Хорошо», — сразу согласилась Зоя. Но тут же поняла, что ее кидает в жар от всех этих разговоров, и поэтому она вся пунцовая, что щеки ее горят огнем. И поэтому дева произнесла. «Только вуаль я до конца поднимать не буду. Целуйте так!» И чуть-чуть наклонилась к молодому человеку, немного приподняв вуаль, только чтобы показать губы. И Ройке, привстав, поцеловал ее и не отрывался долго, несмотря на неодобрительные взгляды семейной пары, что сидела через стол от них. Впрочем, когда это молодых людей волновали осуждающие взгляды всяких стариков? «Вон она идет», — произнес брат Тимофей с некоторым облегчением. Они ждали ее уже почти полчаса остановив арендованный электромобиль на перекрёстке Бурхерштрасса и улице Пумпен. «Ишь ты!» Тютин повнимательнее пригляделся к приближающейся женщине, потом поглядел на Елецкого и, усмехаясь спросил. «И откуда у тебя, брат-резидент, такие знакомые?» «Какие такие?» — бурчал брат Тимофей. «Обыкновенные знакомые?» «Нет!» — поддержал казака брат Валерий. Он тоже ёрничал. не «Такие знакомые не подобает званию монашескому!» «Замолчите, злоязыки бурчал Елецкий, но без всякого озлобления. «По подлости, по подлости своей весь мир мерите!» Он вылез из коляски и помахал приближающейся женщине рукой. «София! София!» Она, увидав его, немного прибавила шаг и заулыбалась ему как старому и доброму знакомому, и даже помахала рукой в ответ. Павлов тоже вышел из электромобиля и, подняв котелок, поприветствовал даму и услужливо открыл для нее дверцу. «Фрау София, прошу вас!» «Фройлен София!» — поправила его женщина и при помощи брата Тимофея забралась в коляску. Да, это была женщина, очень и очень приятная во всех отношениях. Лет за тридцать пять, самом, что называется, соку. Не рыхла, но и не тоще, подтянута и лицом весьма миловидна. Ее одежда и особенно шляпка говорили о том, что эта женщина не испытывает нужды, а ее яркая помада и румяна, ее улыбка с хорошими зубами так и манили мужчин к себе, подобно тому, как пламя свечи манит легкомысленных мотыльков. И чтобы ни у кого не было сомнений в широте ее сердца, ее шейку опоясывала бордовая атласная ленточка. Верный знак ее древней профессии. Она уселась на пассажирский диван расправила свои юбки, с интересом оглядела всех присутствующих мужчин одного за другим и с игривой улыбкой со значением произнесла. «Уж и боюсь подумать, для чего трое таких милых мужчин приглашают одинокую даму на прогулку, да еще и на ночь. Софи, брат Тимофей уселся рядом с ней. Прошу тебя, не смущай этих целомудренных мужей». Брат Емельян не отрывал глаз от аппетитной фролин Софи, а брат Валерий расторопно полез на кресло водителя, и как только он уселся, коляска сразу покатила по улицам города, на который уже опускалась ночь. «Ну, если вы меня везете не в номера, то куда мы едем?» — продолжала разговор дама, обращаясь к брату Тимофею. «Мы рассчитываем на твою помощь», — стал объяснять ей ситуацию гамбургский резидент. «У нас возникла одна ситуация». дорогой макс Женщина все еще хотела знать, зачем ее вызвали, и продолжала выжидательно глядеть на брата Тимофея. «Как говорил Гиде ближе к делу. В общем, мы хотим, чтобы ты вытащила на улицу одного парня. Он непременно клюнет на тебя». «Вытащила?» — сразу оживилась фролин София. «Откуда я должна его вытащить? Он вечерами таскается по грязным кабакам», — продолжал Елецкий. «Мы точно не знаем, в котором он сегодня будет. Просто прокатимся по городу и поглядим, где он». «Какой-нибудь подлец?» Он избил одну женщину, которая того не заслуживала. Он просто был пьян и куражился. «Нужно его немного проучить», — на ходу сочнял резидент, «чтобы впредь не распускал кулаки». «Терпеть не могу таких уродов», — сразу определила свое отношение к делу милая женщина. «Вот именно». «А вы не будете его убивать?» — на всякий случай уточнила фролин София. «Потому что если...» «Нет, нет, нет!» Едва ли не в один голос заговорили и брат Тимофей, и брат Емельян. Казак при этом даже руками замахал, чтобы убедить женщину, а Елецкий еще заверил ее. «Только пара синяков, убийство нам не оплачивали». «Но вы даже не знаете, в каком он сейчас кабаке?» — интересуется фролин София. но «Ну, вечер длинный», — отвечает ей брат Тимофей. «Мы его найдем». Он так говорил ей, хотя братья еще и не приняли решение, кого будут брать. Конечно, была у них парочка людей на примете, но кто сегодня из англичан получит увольнительную, они не знали. Тем более, что до полуночи все матросы и офицеры должны вернуться на линкор. Павлов и Тютин просто определили несколько поганых кабаков, где выпивали британские матросы. Вот и все. В общем, это был экспромт. Но говорить о том даме Елецкий, конечно, не собирался. «В таком случае с тебя Таллер, мой дорогой!» мило улыбаясь, произнесла женщина. «Талер. — Софи, но ведь ты всегда брала полталлера. — Макс, дорогой мой! Эта очаровательная женщина похлопала Елецкого по небритой щеке. — Я беру полталлера, когда кто-то приходит ко мне на квартиру. За полталлера я даже могу приехать к хорошему другу в гости. Но таскаться ночью по притонам, где мне могут выбить зуб или полоснуть ножом... — Нет, уволь. — Так что, таллер, Макс, таллер, и не шиллингом меньше. Но... — Ну... «Хорошо!» – нехотя согласился брат Тимофей. И похлопал брата Валерия, который сидел впереди, по плечу. «Поехали!» Ферсманн-штрассе. Улицу тихо не назвать. С одной стороны, тут и университет не так далеко, но и пирсы совсем рядом. Большие корабли сюда, конечно, не швартуются, но всякой мелочи, начиная от шхун и заканчивая паровыми шлюпами, тут предостаточно. Пирсы, склады, потрепанные кораблики у причалов – Только причалы кое-как освещены, а дальше по улице фонарей мало. Но разве что над каждым кабаком горит, привлекая морских бродяг, одинокий фонарь. Тут торгуют всем – от ямайского рома до местного шнапса, от американского кокаина до ближневосточного гашиша. Конечно же, недоскательный мужчина может найти себе и женщину. Но это в том случае, если он не боится бича всей викторианской эпохи, неизлечимого пока еще сифилиса. Здесь, у одного большого кабачка, не доезжая до его освещенного входа, и остановил электромобиль брат Валерий. Пара ночных дам и один военный матрос-американец курили папироски ухода в кабак. Брат Валерий повернулся к пассажирам и произнес. «Посидите здесь, а я загляну внутрь. Это его любимый кабак». Он обращался скорее к Елецкому и даме, а вот брата Емельяна Павлов хлопнул по плечу. «Ты со мной?» Тетя ничего не ответила но сразу стал выбираться из коляски, неловко прикасаясь к коленям фролин Софии и немного смущаясь от этого. Веселый морячок, выпивка и танцы. Над дверью обшарпанная вывеска, на которой танцует моряк с трубкой. Танцует моряк, судя по всему, с каракатицей. Брат Тимофей с женщиной остались в экипаже, а казака с Павловым такой вывеской не напугать. Эти двое быстро дошли до входа и скрылись в заведении. «Ох, как тут!» Выдохнув по-русски, произнес Тютин. «Ага», — согласился с ним брат Валерий, — «едко тут у них». Внутри, как и положено, стояла духота от десятков разгоряченных людей, тяжкий запах спиртного и табака, шум и тусклый свет. А еще едва различимая из-за человеческого гула музыка. Народов в заведения было предостаточно. Были тут и те, кого опричники искали. «Вон они, в углу!» — указал на группку людей в форме британских моряков Тютин. «Ага, вижу», — кивнул Павлов. «А вон ещё». Теперь он незаметно указал на трёх матросов в другом углу. «Мало их сегодня здесь», — заметил казак, садясь за редкий свободный стол и поднимая руку, чтобы привлечь внимание толстой официанки. «Может, поглядим ещё где?» Павлов сел рядом и теперь оглядывался. «Да, сегодня их мало», — согласился он. «Или мы поздно приехали, расползлись уже, сволочи». «Так что, поедем куда-нибудь еще?» «Да не хотелось бы, а то прокатаемся, так никого и не найдя». «А здесь-то кого брать?» — тетя рассматривал британских моряков. «Одни рядовые. Хотя вон, унтер какой-то». «Где, где?» — сразу заинтересовался Павлов. «Да вон же у выхода торчит с девкой! Болтает!» «О!» — сразу ожил брат Валерий. «Петти офис к ласту! Это какое у него звание получается?» «Да хрен их разберет! Кажись, старшина какой! Ты давай, брат Емельян, сходи-ка за нашей приманкой, пусть сюда идет!» «Значит, этого брать будем!» Казак внимательно смотрел на крепкого, по-настоящему крепкого, коротко стриженного человека в черной форме английского моряка. «Да, а что в них ковыряться-то? Возьмем этого, а вы ничем не хуже всяких других англичан!» Кивал в ответ брат Валерий. «Да, этого возьмем, все, как и просил великосхимный, не рядовой и крепкий!» Решение было принято. Брат Емельян встал и пошел на улицу за той приятной или, скорее даже, очаровательной женщиной, которую они собирались использовать как приманку.